Бессилие власти нашло свое отражение во всех сторонах жизни, и престиж этой власти, несмотря на внешние стратегические успехи, быстро падал. На следующий день, в 11 часов утра, я был у генерала Лукомского. Главнокомандующий был уже там. Тут же находился и начальник отдела пропаганды, и отдела законов особого совещания, профессор Соколов. Последний, как государство-вет. Привлечен был генералом Деникиным в связи с необходимостью выработать изменения существующего временного положения об управлении Кубанским краем, долженствующие быть внесенными на утверждение Краевой Рады. Мы условились о дальнейшем образе действий. Я должен был вечером выехать в Екатеринодар и ознакомиться с обстановкой на месте. Из Екатеринодара я предполагал проехать в Царицын, чтобы выбрать и отправить в Екатеринодар воинские части, после чего проехать в Пятигорск, навестить главноначальствующего Северного Кавказа генерала Эрдели и обсудить с ним ряд мер по укомплектованию и снабжению терских казачьих и горских частей моей армии. Ко времени приезда моего в Пятигорск профессор Соколов Должен был приехать в Кисловодск, где мы могли бы, не возбуждая лишних толков, с ним встретиться и окончательно наметить подлежащие внесению в Кубанскую краевую раду изменения положения об управлении краем. Я вернулся к себе в поезд, где до вечера беседовал с целым рядом посетителей. Некоторые из лиц, с коими пришлось мне говорить в этот день, опять задавали мне вопросы об отношениях моих с генералом Деникиным, о разногласиях между главнокомандующим и мною. Слухи об этом исходили из самой Ставки. Об этом громко говорил и начальник штаба генерал Романовский и ближайшие генералу Деникину лица. Меня обвиняли в оппозиции главному командованию. Мне оставилась в вину близость моя к оппозиционным консервативным группам. Как первое, так и второе было явной нелепостью. Поглощенные всецело военными операциями, я был далек от всякой политической борьбы, почти не имея связей среди общественных и политических деятелей. В настоящий приезд мой в Ростов я впервые имел случай познакомиться с некоторыми из них. Перевошейн также говорил мне о недовольстве мною ставки. Он вообще не сочувствовал политике главнокомандующего, ставил генералу Деникину в вину отсутствие определенной реальной программы и неудачный выбор сотрудников. Люди государственного опыта и знания к работе не привлекались. Ставка боялась обвинения в контрреволюционности и реакционности, подчеркивая либеральный демократизм. Ревнивый к своей власти, подозрительный даже в отношении своих ближайших помощников генерал Деникин боялся сильных самостоятельных людей. Эта черта характера главнокомандующего отлично учитывалась ближайшими к нему лицами, и на струнке этой охотно играли как те, кто боялся за себя самого, так и те, кто искал развала нашего дела. Секретные информации вверх все время пугали генерала Деникина. В Екатеринодаре, приняв встречавших меня должностных лиц и почетный караул кубанского гвардейского казачьего дивизиона, я проехал к атаману во двор. Генерал Филимонов по убеждениям своим был, конечно, совершенно чужд самостийным течением. Прослужив долгое время атаманом Лабинского отдела, он был очень популярен среди казаков Лабинцев, составляющих правое, разумное крыло Рады. К сожалению, недостаточно твердый, нерешительный, он потерял почву под ногами и выпустил власть из своих рук. Самостийники, видя в нем враждебного их убеждением человека, жестоко его травили. Ставка, не нашедшая в его лице исполнителя своих желаний, его не только не поддерживала, но явно дискредитировала атаманский авторитет. Лишенный должной поддержки и чувствуя, как власть ускользает из его рук, атаман тщетно искал точку опоры, метался из стороны в сторону, и буря политической борьбы неминуемо должна была унести его. С генералом Филимоновым разговаривать было бесполезно, и я решил посвятить в дело ближайшего помощника его, исполнявшего должность походного атамана и начальника военного управления генерала Науменко Последний весьма разумный человек отлично отдавал себе отчет в необходимости изменить существующий порядок вещей.